Интермедиа. Я человек ленивый. И для того, чтобы раскачаться, записать что-нибудь, должен пережить или услышать настоящее событие. Каждый понимает это слово по-своему. Я предпочитаю означать им все, что мне нравится. С этой и, по-моему, единственной правильной точки зрения, хороший обед – события. Точно так же я назову событием встречу с человеком, одетым в красной с головы до ног. Это было бы ново, мило, а значит и занимательно. В один из осенних вечеров я вышел на перекресток двух плохо освещенных грязных улиц, населенных рабочими и жуликами. Я не знал, зачем и куда иду, мне просто хотелось двигаться. Деревья Чехоташного бульвара сонно чернели у фонарей. Жидкий свет окон пестрил тьму, пустынные тротуары напоминали заброшенные дороги. Сырой воздух холодил щеки, в переулках и под арками ворот скользили беззвучные силуэты. Вдали над вокзалом сиял белым пламенем электрический шар. Одинокий глаз тьмы, мертвый свет, придуманный человеком. Ничто не нарушало печали и оцепенения ночи. Жители квартала сидели за гнилыми стенами. Одиночество бродяг для них было роскошью. Они уважали людей, имеющих собственные кровати. Я шел, покуривая и мурлыкая. Мне было хорошо. День поэзии инфузорий умер на Западе в семь часов вечера. Я похоронил его. Я справлял его тризну прогулкой и легкомыслием. Ночь, царственное наследство дня. Стотысячный чулок с кряги, умершего с голода. Я люблю твой черный костюм, джентльмена, и презираю базарную пестроту. Вы, знающие меня, простите это маленькое невольное отступление. Я шел минут пять по тротуару и вышел на перекресток. Здесь неподвижно и деловито стояла женщина, держа в руках большой черный предмет. Посмотрев на нее, я тронулся дальше и оглянулся. Она продолжала стоять. Я остановился, вынул сигару. Не торопясь закурил, прислонился к соседней стенке и две-три минуты дымил, как дымовая труба. Она стояла. И я побился об заклад сам с собой, что не уйду раньше нее. Моросил дождь, взрывы ветра проносились по улице, она все стояла, терпеливая и молча. Рядом с ней чернела пустая скамейка, она не садилась. Тогда я бросил сигару и подошел к этой чудачке, одетой в сильно поношенное платье. С грязной измятой шляпой ее текла вода. Бледное решительное лицо и глаза полные страха. Свободной рукой она сделала движение, как бы отстраняя меня. Обдумав первый вопрос, я приступил к делу. — Сударыня, — сказал я, — не знаете ли вы дороги к новому рынку? Я только что приехал и не имею никакого представления о расположении города. Дрожая заикаясь она выговорила. — Налево. Затем. Прямо. Затем. — Хорошо, благодарю вас. Какой дождь, а? — Да, дождь. «Ну что же», — начал я, начиная терять терпение. «Вы сами-то не заблудились, милая?» В ответ на это можно было ожидать чего угодно. Я заранее приготовился к какой-нибудь дерзости. Она вправе была послать мне к черту или попросить оставить ее в покое, но она молчала. Лицо ее изменилось до неузнаваемости, губы тряслись. Холодный и тоскливый ужас пылал в глазах, устремленных на меня с тупой покорностью животного, ожидающего удара. Неприятное ощущение пронизало меня до корней волос. Я терялся. Я начинал дрожать сам. Вдруг она сказала. «Я продаю петуха». Машинально, не обратив внимания на странность этого заявления, спросил. «Петуха? Где же он?» Женщина подняла руки. Действительно, у нее был петух, связанный, обмотанный плотной сеткой. Я потрогал его рукой. Теплота птицы убедила меня. Это был настоящий живой петух. Пораженный, смущенный, теряясь в соображениях, я силился улыбнуться. улыбнулся. Я не знал, что сказать. Мне казалось, что со мной шутит. Я думал, что сплю. Я готов был вспылить и выругаться или купить этого петуха. Один момент мне пришло в голову попросить извинений и уйти. Вдруг совершенно ясное неоспоримое истинное положение поставило меня на ноги. Роль сатаны не хуже всех остальных, посмотрим. Эта женщина продает петуха, купим его дороже. И я заявил. «Петух мне нравится. Я даю вам за него 10 рублей». «Нет», сказала испуганная женщина, «один рубль». Может быть, вы возьмете сто? Сто новеньких тяжелых рублей. Подумайте хорошенько. Вы наймете чистенькую, уютную квартирку, купите стулья, горшки с душистым горошком, комод, новое платье себе и праздничный костюм мужу. Потом вы найдете место. У вас будет все готовое. Вы не будете откладывать жалования на обзаведение домашним хозяйством. Кроме того, вы пойдете в ближайшее воскресенье в театр, где играет музыка и показывают разные смешные и трогательные вещи. Разве это неплохо? «Нет!» — выкрикнула она. «Ни за что! Ни за какие блага в мире! Один рубль!» «Позвольте!» — продолжал я. «Мы можем сойтись иначе. Я дам вам тысячу!» Она вздохнула и отрицательно покачала головой. Какие дикие образы толпились в ее мозгу! Она была жалка и страшна. Крупный пот стекал по ее щекам. Все во власти овладевших ее представлений навидела только одно. Загадочную серебряную монету выдерживала битву, шатаясь от слабости. Я набавлял цену, увлекаясь сам. Я сыпал тысячами. «Двадцать тысяч. Хотите? Нет. Тридцать? Нет. Вы заблуждаетесь. Вы отказываетесь от счастья. Каменный трехэтажный дом, картины, дорогие цветы, паркет, рояль лучшей фабрики, собственный экипаж, лошади. Нет. Я дам вам сколько хотите. Вы будете в состоянии пить вино, цену и на вес золото. Земля превратится в рай. Самые лакомые, дорогие кушанья будут ожидать вашего выбора». Ваш каприз будет законом, желание действительностью, словом, могуществом. Глетчер, вулканы, острова тропиков, льды полярного круга, средневековые города, развалины Греции. Это вы в грош не ставите? У вас будут дворцы. Слышите, вы, жертва клопов и голода. Дворцы, самые настоящие. Вы можете их украсить, как вам угодно. Но она упорно мотала головой и, хрипло, задыхаясь от волнения, твердила, как помешанная. «Рубль! Рубль!» Ну что же, сказал я, стараясь придать голосу ранечную беспечность. Я умываю руки. Вы хотите непременно рубль, нате, только вашего петуха я не возьму. Он старый, конечно, тверд, как подошва. Зажевьте его и скушайте за мое здоровье. Я вытащил из жилетного кармана пять двадцати копеечных монет. Она отшатнулась, неожиданно лишила ее всякой опоры. Беспомощная победительница умоляюще смотрела на меня. Она хотела рубль. Что же вы? спросил я. Вот рубль. Ох, простонала она. Не так, сударь, не так. Серебряный, неразменный. Таких нет, возразил я. Берите, что дают. Жалею, от души жалею, что я не черт. Я пикмик, поняли? Прощайте. Если вам будет не втерпёшь, купите на последние деньги связку старых ключей и действуйте. Или, быть может, вы желаете честно умереть с голода. Дело ваше. Посмотрите на петуха. Он смотрит на вас с глубоким отчаянием. Для кого же, как не для вас, кричит он три раза в ночь и последний раз на рассвете? Подумайте только, как сладко спят на рассвете все, охраняющие свое добро. Я расканился и ушел. Дома мне долго не удавалось заснуть. Беспокойные уродливые кошмары толпились вокруг кровати. Стук маятника гулко разносился в пустых комнатах. То бодрствующий, то погруженный в тяжелое забытье, я лежал как пласт. И ночь, казалось, упорно не хотела принести мне успокоение. Окно в спальню было отворено. Дерзкий получеловеческий голос поднял меня с кровати протирая тяжелевшие глаза я подошел к окну. Грязное белье тумана заволакивало серые силуэты крыш, брежил рассвет. Осенняя кровь солнца расплывалась на горизонте, резкий холод освежал легкие. Снова крик простуженного человека взвился над городом. Это на соседней ферме упражнялись петухи, перебывая друг друга, в их голосах чувствовались тепло курятника и необъяснимая сонная тревога. Одинокие сгорбленные фигуры переходили улицу, как мыши они скользили вдоль стен и проваливались. Утром, пробегая газету, я нашел несколько сообщений, извещавших о похищении собственности. «Моя случайная ночная приятельница, не была ли и ты действующим лицом? Если так, то ты не ошиблась, и я был сатаной на час, потому что где же уверенность, что все мы не маленькие черти? Мы, строящие неумолимо логические заключения».